анета пришлось сделать над собой изрядные усилия чтобы отвести взгляд не пялиться до неприличия словно одолеваемой весенним зовом мальчишка именно глазами мироя и отличалась от многочисленных эльфиек коих доводилось встречать лорду ректору в них словно навсегда застыл лед боли и небывалой непонятной простым смертным потерям что то она навсегда оставила там в загадочном саладоре Это лесная девушка, завораживающей, вводящей за грань мира красоты. Вместе с некромантом Мироя оказалась в одном очень интересном саладорском некрополе. Начала Вейды. «Продолжи, прошу тебя», – кивнула она юной эльфийке. «Это имеет большое значение», – осторожно осведомился Анетта. «Имеет», – вежливо, но твердо заметил шар Некромант Неясыть, похоже, отыскал в этих проклятых песках нечто полностью опрокидывающее былой расклад сил. «Прости, перебил тебя, Миройя». Ничего, одними губами улыбнулась та. Глаза оставались наглухо закрытыми колодцем. Мироя начала рассказывать, и чем дальше, тем тяжелее становилось на душе Уанетта. Для сомнений не оставалось места. Выходило, что Некромант Неясыть обнаружил усыпальницу венгара Солодорского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 И само этого существа не только опровергает основополагающие законы реальности, оно абсолютно и совершенно враждебно самому строю нашего мира. Некромант Неясыть, найдя в прошлый раз аркофаг Эвенгара, на сей раз разупокоил великого мага. Но ведь это, в лучшем случае, у и получился бы какой-нибудь особенный зомби, но не более того, перебил хмурящийся шарм. Словно досадуя на непонятливость многочеловеческой расы. Нет, случилось нечто худшее. Камни Нарна тоже подали нам весть. Солодорец вновь топчет эту землю и совершенно не как подъятый мертвец. Нет, он живеханек, полон сил и прекрасно себя чувствует. Солодорец в союзе с неясытью? Все возможно. По глазам Вейда ничего невозможно было прочесть.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 «Стойте, стойте!» – взмолился Анетта. «Мы начали с появления в нашем мире некроманта Ниасыти. Тотчас перескочили на воскрешение Эвенгара Солодурского. Так нельзя. Требуется система». «Узнаю милорда ректора». Одними губами улыбнулась выдам «Что ж, предлагайте вашу систему, мой дорогой маг. Я вся внимание». «Не думая о приказал себе Анетта. «Ты не имеешь права. Тревога за нее изматывает и иссушает».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 Правительница Вейде подозревает, что саладорец лучший некромант и вяло всех времен и народов, вновь возвращен к жизни. Только въевшаяся плоть и кровь привычка к академическому бесстрастному изложению даже самых невероятных фактов позволила милорду ректору произнести эти слова ровно и спокойно. Хотя, конечно, скорее море призраков обернется сушей или на месте восточных земель разольется новый океан. Ведь Саладорис же мертв, мертв уже три века, уничтоженный инквизиторами святого города, выслеживавшими его по всем потайным уголкам Эвиала, какой силой он мог вырваться из-за последней грани. Ранее, как справедливо обратило наше внимание правительница Вейды, в Эвиале имели место еще два события, коим моя академия по уважительным причинам не смогла уделить достойное внимание. Анетта выражался на нарочито-витиевато, выигрывая время и стараясь привести мысли в порядок. Сражение Ускавелла. Набег Империи Клешней обернулся битвой с неведомым чудовищем, неведомо как очутившимся в нашем мире. Тварь уничтожена вмешательством девяти драконов, один из коих погиб. В то же самое время произошел взрыв одного из девяти столпов силы.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 «Были предприняты определенные меры по выявлению истинной сущности, всем хорошо известного от Сайтлау». «Вы в открытую сошлись с Инквизицией?» – подняла брови Вейда. «Удивлена, милорд-ректор. Почему? Потому что после казни несчастного Эбенезера Джайлса, я, признаться, подумала, что Белый Совет окончательно утратил... да простят мне эти слова... утратил энергию и решимость отстаивать свои идеалы. «Нет нужды набрасывать на случившееся флюор вежливости», – твердо ответил ректор. «Да, мы струсили. Вернее, не мы, а я. Я, а Анетта, струсил. Я и только я. Мне за это и отвечать. Перед всем сообществом магов Эвиала. Но только после того, как мы покончим с...» – он запнулся. «Вот с чем нам предстоит покончить в первую очередь? Мы ведь и собираемся решить, не так ли?» «Верно!» – согласился Шаар. «Но так что же с пресловутой сущностью не менее пресловутого инквизитора?» Анетто вновь ощутил твердую почву. Предстояло сделать теоретическое обобщение, а в этом мало кто мог сравниться с ректором Академии Высокого Волшебства. Когда он закончил, то даже вейды казалось несколько ошарашенной. Саэльди покрыла стремительной скорописью не один свиток. «Три силы!» – задумчиво повторил эльф-нарнеец.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 «Я о другом. Я пытаюсь понять, где могут сойтись интересы таких разных начал». «Мы всегда считали, что западная тьма стремится к поглощению», – заметила Анетта. «И, соответственно, вечного леса ради, милого директора, не надо еще одной лекции». Вейдер скинула руки в шутливом ужасе. «Я ведь уже призналась, прибегала к помощи той, что на западе». «Да, и Нарн долго не мог с этим смириться», – невесело кивнул Шаар. Королева эльфов кивнула. Точно. Что ж, похоже, настал мой черед заставлять всех засыпать длительной мелодикламацией. Она улыбнулась. Западная тьма – мощнейший источник силы. Опасный, никто не станет спорить, но мощнейший. В распадающемся мире не использовать его просто преступно. И я использовала. Не надо качать головой шар, ты знаешь, что я всегда была очень и очень осторожна. «Но будет ли позволено нам узнать, в чем смысл этого?» Анетта помедлил этого сотрудничества. «Разве тьму можно использовать для по-настоящему светлых дел?» «Узнаю стихийного мага, главу Белого Совета», вздохнула Вейда. «Видите ли, милор директор, мы эльфы немногочисленная раса. Мы живем очень долго, мы не можем плодиться, как люди или орки. Отсюда известное стремление правителей эльфов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 они захватывали тех, кто хотел быть захвачен, милочка. Не все могут ужиться под кронами одних и тех же деревьев. Из Нарна тоже уходят, и ты это знаешь. Немало норнийских эльфов погибло в открытой войне с теми же эгетскими баронами. Вам не хватает хлеба. Вы зависите от пахарей, которых вы берете под защиту. А Вечный Лес умудрялся не враждовать даже с Инквизицией. «Верно», – признался Шар – «о том, почему каждый из нас выбрал свой путь, полагаю, спорить не имеет смысла. Так что я просто использовала все средства, чтобы обеспечить покой моему народу», – продолжила Вейда, – «не больше и не меньше». Что-то в ее словах заставило Анетта насторожиться. «Да, конечно, королева Вейда правит своим доменом уже несколько веков, но и ректор Академии тоже не вчера родился».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 — Стоп! — оборвал себя Анета. — Ни слова, а мэг. Даже в мыслях. За нее еще посчитались. Как положено мужчине. А сейчас о ней не надо. — Ничего себе средства не удержался тем временем шар Никогда не мог понять этого Вейды. — Мы разные! — не моргнув глазом, — согласилась королева. — Потому и выживаем. Одинаковость — это застои. Это смерть. Медленная, отложенная смерть. «Прошу прощения, Ваше Величество», – не удержала Сейлди. на это не имеет никакого отношения к...» «Конечно, милая царственный кивок». «Ты совершенно права. Итак, я использовала силу западной тьмы для защиты Вечного Леса и моего народа. Поэтому, если мне будет позволено взглянуть на расшифровки того самого опыта, столь красноречиво и подробно описанного нам милордом ректором, я бы, пожалуй, смогла...» «Погоди, Вейде, сестра», – резко перебил ее шар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 «А как же жертва части леса?» – пискнула Саэльди. «Без жертвы тут никак, милочка. Вейды даже не взглянула на Норнику. Сила западной тьмы нуждается в обрамлении. Тебе никогда не доводилось смешивать синий и желтый цвета с тем, чтобы получить зеленый?» сэлди прикусила язык, однако сбить шара с толку оказалось не так просто. «Прекрасно. Ты уничтожила воина у Брынера при помощи западной тьмы. На что ты еще можешь ее потратить?» «Смогу обрушить стены Аркина!» Вейде хищно улыбнулась, и она-то показалась, что он видит убийственный рысий оскал. «Смогу разметать его соборы по кирпичику, смогу разрыть его на целую лигу вглубь и напоследок затопить водами моря призраков». «Но это потребует жертвы всего твоего леса!» – проницательно заметил Норнец. Вейде молча кивнула. «Каждое взаимствование силы у западной тьмы означает смерть скольких-то моих деревьев. «Если я шагну за определенный барьер, потребуются жертвы уже не только растущих на земле созданий, но и... но и твоих подданных». Шаар не спрашивал, он утверждал. «Именно. Вот почему я обзаводилась ученицами-ведьмами из числа людей?» Откровенность Вейды казалась режущей. «Порой, конечно, они творили всякие непотребства». «Вроде дикой охоты на наших границах», – буркнул шар. «Ну, не будем считаться», – чарующе улыбнулась Вейде. «Тем более, что в конечном итоге все обернулось к лучшему. Этлау показался во всей красе, а мы узнали, что у него имеется мощнейший негатор магии». аннета едва не подскочил. «Негатор магии? Значит, Инквизиция и в самом деле обладает ими», – с содроганием подумал он. «Слухи ходили давно».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 «Если бы Этлау уцелел под их с Меганой заклятием лишь благодаря Негатору, маги Ордоса это бы почувствовали». «Не могли не почувствовать, но, конечно же, не могли», с оттенком отчаяния убеждал себя Милорд директор «потому что в противном случае всякая борьба вообще становилась совершенно бесполезной. В руках Инквизиции абсолютное оружие, позволяющее разгромить мятежных магов в считанные дни». «Да, Милорд Ректор», Вейденни спускала с него глаз, «Негатор».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 Благодарю Вейда, что поделилась с нами. Впредь Нарн станет действовать более осмотрительно. Осмотрительно, но не до но не до полного бездействия. Анетта готов был поклясться, что с уст Вейды сперва чуть не сорвалось, но не до трусости. Несомненно, сдержаться Шаару стоило немалых усилий. Итак, моя власть над силой западной тьмы весьма ограничена, как бы подвела итог королева.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 «Я веду войска Наркин», — не стал медлить анета «Впервые нам удалось оторвать от святых братьев лучшие полки Старого Света. Пехота лесных кантонов, семмиграции, немного сорвиголов из Мекамба. Всего около сорока сотен. Остальные разбрелись. Я не удерживал». Эльфы одобрительно кивнули. «Правильно, что не стали удерживать, дорогой маг».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 Анетта с трудом скрывал раздражение, но в наступлении преступно медлить, когда противник растерян, а силы его рассеяны. «Мы об этом уже говорили», — напомнила Асаэльди. «Корпус меченосцев и другие полки двинулись к микампу И, следовательно, сейчас самое время ударить». Анетта сам устыдился собственной горячности. «Не так, не так должен отстаивать на Совете свое мнение глава ничего-нибудь о самого Белого Совета. Ударить?»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 «И из Ордоса, и из волшебного двора», — сухо отрезала нета «Смею надеяться, что это тоже кое-чего значит». «Значило бы, мой дорогой кипятящийся маг, гордость которого никто и не думает оскорблять, значило бы, не окажись у инквизиции тех самых негаторов, о которых мы только что говорили».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 Да и насчет мессии еще ничего не ясно. Не пойму, куда вы клоните, ваше величество. Все время приходилось повторять себе про выдержку спокойствия и терпения. Это же, быть может, самый важный разговор твоей жизни, сударь мой Анет. Это твои единственные союзники, так что спокойно, сожми зубы и постарайся улыбнуться поестественнее, как тогда в храме мечей. Сейчас все всем станет ясно, посолила королева вечного леса. «Разве вы сами, дорогой маг, видите, что главная опасность исходит отнюдь не от Этлау?» «А от кого же?» – не выдержал Анетальд. Кажется, это получилось совсем невежливо. «Тьфу ты! Держи же себе в руках, чародей!» «Только два слова!» «Солодуец» и «Спаситель» – невозмутимо произнесла Вейля. «Даже западная тьма не так опасна. В конце концов, мы научились жить с половиной нашего мира под ее раком